В конце концов, наше земледелие и наша санитарная наука находится еще в зачаточном состоянии. Современная наука атаковала лишь очень незначительный участок обширного фронта человеческих болезней, но она борется упорно и настойчиво. Современное земледелия и садоводство уничтожают то здесь, то там сорные травы и культивируют лишь сравнительно... Немного полезных растений, предоставляя остальным бороться, как они знают, за свое существование. Мы улучшаем наши любимые растения и любимые породы животных путем особенного подбора, но как мало таких улучшенных видов. Мы разводили то лучший сорт персика, то виноград без зерен то особенно красивый и крупный цветок, то более полезную породу скота. Мы производим это постепенно и действуем ощупью, потому что у нас нет определенного понятия о совершенстве, и наши знания очень ограничены. При том же и природа в наших неуклюжих руках малоподатлива и рабка, но понемногу все это пойдет лучше и лучше. Ведь приливы и отливы не мешают течению неуклонно подвигаться вперед. Мир будет становиться все более разумным, знающим, организованным. Дело пойдет все быстрее на пути полного подчинения природы человеку. В конце концов, путем тщательной и разумной работы мы совершенно приспособим животную и растительную жизнь к нашим человеческим потребностям. И вот такое окончательное приспособление, очевидно, уже достигнуто. Оно совершилось в тот промежуток времени, через который промчалась моя машина. Воздух освободился от мух и комаров, земля от сорной травы и плесени, всюду были чудные плоды и великолепные душистые цветы — Бабочки в огромном количестве летали по воздуху. Идеал профилактической медицины также был достигнут. Болезни были уничтожены. По крайней мере, за все время моего пребывания я не заметил и следа каких-либо заразительных болезней. Позже я узнал, что и самые процессы гниения и разложения под влиянием общих перемен приняли совершенно другой характер. В социальном отношении также была одержана огромная победа. Я видел, что человечество живет в великолепных жилищах, носит прекрасные одежды и в то же время не занимается никаким трудом. Не было никаких признаков социальной и экономической борьбы. Лавки, объявления, движение грузов по улицам и вообще вся промышленность, составляющая основу нашего современного мира, исчезли из этого мира будущего. Неудивительно, что в этот прекрасный вечер, залитый лучами золотистого заката, у меня невольно возникла мысль — окружающий мир и есть социальный рай. Я пришел к заключению, что была решена и проблема роста народного населения, и что оно уже перестало увеличиваться. Но с изменением условий жизни неизбежно связано приспособление человека к этим изменениям. Если только наша биология не представляет собой лишь одну бесконечную цепь заблуждений, то в чем же причина прогресса человеческого ума и силы? труд и свобода, то есть такие условия, когда деятельный, сильный и ловкий переживает, а слабейший отходит в сторону, когда побеждает сплоченный союз способных людей, самообладание, терпение, решительность. Вот что заставляет совершенствоваться интеллект и физическую природу человека. Институт семьи все возникающие отсюда чувства – свирепая ревность, нежность к своему потомству, самоотвержение родителей. Все это находит оправдание и основание в тех неизбежных опасностях, которые окружают молодое подрастающее поколение. Но а теперь где же эти опасности? Уже в современном обществе, Замечается все протест против супружеской ревности, против слепой материнской любви, против всякого рода страстей. Это все чувства, которые представляются нам лишними, так как только увеличивают неудобство нашей жизни. Это пережитки диких первобытных времен, и они совсем неуместа в утонченной и приятной жизни.